Глава 4. Посмотри, идет мертвец. Лан Фен не собиралась приглашать в проект серийного убийцу, и это не было ее инициативой. Он сам нашел ее, как обычно, и просто поставил перед фактом. Он будет участвовать в расследовании, потому что ему интересен этот противник. Либо он присоединится к общему делу, либо все проведет в одиночку. Она решила, что его присутствие в группе будет полезней. Ситуация сложилась очень опасная, и им нужен был человек с его опытом. Хотя, конечно, Ланфен было неприятно, что он манипулирует ею. Или что ослепил себя. К этому моменту она уже знала, что он ничего не делает с полсилы. Залогом его неуловимости было то, что полиция искала гробовщика, его настоящее имя им было неизвестно. А ведь именно под настоящим именем он и пришел в проект. Уважаемого бизнесмена Владимира Армейцева Он превратил в неприкасаемый персонаж. Согласно всем документам, он страдал от редкого генетического заболевания, которое ослабило его, провело через постоянные боли, а главное – лишило глаз. Если он оказывался в поле зрения полиции, его алиби очень просто было подтвердить, потому что он не шутил относительно слепоты. Ланфен знала, как он добивается такого результата. Он вкалывал природный токсин, добытый из рыбьего яда непосредственно в глазное яблоко. Это частично разрушало роговицу, и на ее восстановление у здорового организма уходило не меньше 12 часов. А еще такой трюк причинял невыносимую боль. И сам процесс, и последующее восстановление были крайне травматичны и серьезно ослабляли его. Вдобавок к этому, он еще и сбросил вес до болезненного предела, чтобы соответствовать своему альтер-эго. Ей больно было смотреть на него. Особенно, когда он снимал очки, и она видела залитые сплошной пеленой крови глаза. Улан-Фен тогда внутри все переворачивалось. Но она не жалела его вслух, не пыталась отчитывать или учить жизни. Он столько лет остается пойманным, значит, знает, что делает. Сотрудничество с ним уже давало результаты. Именно он настоял на том, чтобы Арину, как только она чуть-чуть окрепла, перевели в другую больницу ночью и тайно. Многие врачи даже не успели узнать, как зовут странную пациентку. Однако по документам она все еще находилась там, но ее имя снимали палату, благо недостатка в местах в этот период не было. В опустевшей палате по совету Владимира были установлены камеры наблюдения, и они дали довольно четкое изображение незваного гостя. Конечно, он не успел сделать ничего криминального, но выражение его лица, когда он увидел, что Арины нет в палате, говорила Ланфен обо всём, что она хотела знать. «Полиции передавать его фото нет смысла», — сказала она. «Обвинить его не в чем. Но для нас это очень важно. Спасибо. Думаю, этим ты спас Арине жизнь». «Всего лишь побочный эффект моих действий», — отозвался Владимир. «Моя цель — поймать, а не защитить. Но если из-за этого кто-то выживет, я не возражаю». «А, всё равно спасибо». Она пришла в его дом. Адрес не был загадкой. В отличие от гробовщика, Владимир Армейцев никогда не скрывался. Однако все равно к нему никто не приходил, и его затворничество оставалось непотревоженным. Жилище было полностью обустроено для слепого. Он натянул через комнаты веревки для ориентации в пространстве, убрал все острые углы, обеспечил себя необходимым минимумом мебели. Сувениров и прочих дизайнерских мелочей здесь не было вообще, Освещение тоже обустраивалось лишь для гостей. Зачем это тому, кто не видит? При этом Ланфен не сомневалась, что даже если провести в доме обыск прямо сейчас, тогда гробовщик к этому не готов. Тут все равно не найдут ни оружия, ни иных улик, указывающих на его причастность к убийствам. Он бы себе такую слабость не позволил, а она не спрашивала, где он хранит подобные вещи. Чем меньше она знала, тем проще было существовать ее совести. «Расскажи мне, как выглядел человек, который пришел к Арине?» – попросил Владимир. «Это мужчина. Лет 30-35 на вид. Не очень высокий. Рост примерно метр семьдесят пять. И я бы не назвала его атлетичным. Скорее, у него среднее телосложение, даже в сторону полноты». «Это очень хорошая внешность для наемного убийцы. Он не запоминается, а отсутствие груды мышц не означает слабость. Продолжай». Волосы у него русые, но я считаю, что это был парик. Лицо без каких-либо примечательных черт. Средний нос, глаза светлые, но точный оттенок назвать не берусь. Одежда его полностью закрывала, все кроме лица. Так что если и были у него татуировки или шрамы, мы их не увидели. Еще одна черта профессионала. У него было с собой оружие. Нет, покачала головой Ланфен, хотя знала, что собеседник не увидит этот жест. Но он принес с собой букет роз. Красных. Понимаешь? Они должны были быть на месте смерти Арины. Тогда вы можете перенести красные розы из списка совпадений в список улик. Наемные убийцы не отличаются сентиментальностью. Если они берут с собой цветы, то только чтобы спрятать там оружие. Но в тех розах оружия не было. Я правильно понимаю? Правильно. Оружие мы не видели и не нашли. Но это точно было что-то маленькое. А розы? Я знаю, что это уже, можно сказать, почерк. При этом первое нападение на Арину совершила женщина, второй – мужчина, и оба действовали достаточно профессионально, чтобы называться наемниками. Следовательно, розы идут не от них, а от заказчика, который, возможно, способствовал и гибели Стеллы. Такие вещи не делаются без причины. В цветах должен был скрываться символ послание, которое объясняло бы, за какое преступление приходит наказание. Поэтому Ланфен насела на Тронова. Он в эти дни не отходил от Арины и расследованием интересовался мало. Да и Ланфен его жалела, старалась лишний раз не беспокоить. Но тут уж позволить ему остаться в стороне она не могла. Он ей не помог. Тронов понятия не имел, к чему тут красные розы. Они в его жизни никогда не играли большой роли. «Только могу тебе сказать, что их любила Стелла», – пояснил он. «И это все?» «Все. Но даже в нашем с ней браке розы никогда не были на каком-то особом месте. Я знал, что они ей нравятся. Дарил. Ей было приятно. Такой цветок легко запомнить и купить. Поэтому красными розами она облегчала мне жизнь». «Алексей, ты точно уверен? До встречи со Стеллой. Может, были важные случаи, когда красные розы были рядом?» Например, что-то произошло в месте, где они росли. Я уже думал об этом. Я вспоминал всю свою жизнь, вплоть до детства. Я хочу, чтобы мы нашли того, кто сделал это с Ариной. И я понимаю твое желание хвататься за малейшую подсказку. Но с красными розами я помочь не могу. Они для меня вообще ничего не значат. Этот след пока не вел никуда, но Ланфен держала его в памяти. Они были далеки от заказчика преступлений зато многое узнали об исполнителе. «Может, я тебя удивлю, но мы знаем имя человека, который приходил в палату. Когда мы получили его четкое фото, Вероника нашла его с помощью полицейской базы данных». «Ты меня не удивила», слабо улыбнулся Владимир. «Я не ожидал меньшего ни от Вероники, ни от тебя. Я давно уже наблюдаю за участниками проекта. Ты знаешь, те, что уходят, здесь лишние. Те, что остаются, представляют собой довольно любопытный ресурс. В этом плане Тронов своего добился. Знаешь, я не уверена, что мне нравится твое стремление людей ресурсами называть. Тогда просто не думай об этом. Лучше расскажи мне, что выяснила Вероника. В этом плане есть и плюсы и минусы. Плюс в том, что фото на 90% совпало с изображением Сергея Суражного. 32 года. Нигде и никогда не работал. Проблемы с законом с детства. Воровал. Продавал наркотики, выбивал долги и, наконец, перешел к заказным убийствам. Часть из этих преступлений была подтверждена. Он отсидел три срока, но дальше он стал умнее, обзавелся деньгами на хороших адвокатов и многое осталось на уровне подозрений. Она ожидала, что Владимир скажет что-то, прокомментирует. Он разбирался в преступниках, как никто другой. Но он пока только слушал ее, и она продолжила. Судя по тому, что удалось разведать Веронике, Суражный отличался наглостью и смелостью. В юности агрессия его подводила. Многие преступления он делал более кровавыми, чем реально требовалось. На том и попадался. Но как только он сумел обуздать свой характер, ловить его стало сложнее. Он не стал нападать меньше. Зато он делал это аккуратней. В некоторых случаях он намеренно позволял полиции узнать о своих преступлениях, но только в том случае, когда против него не могли собрать нужных улик. Как психолог могу сказать, что это показатель неких затаённых комплексов и не самого большого ума. Но нам это и не важно, потому что Суражный отлично подходит на роль наёмника, которого могли прислать за Ариной. В иных обстоятельствах я бы уже обратилась к полиции с просьбой его задержать, потому что он мог бы вывести нас на заказчика. Но сделать это не получится, в чём и заключается упомянутый мной минус ситуации. Хочешь знать, в чём подвох? «Да хотя бы в том, что ты постоянно описываешь его в прошедшем времени». Верно подметил. Подвох в том, что Сергей Суражный мертв и уже не один год. В 2014-м Суражный уехал в США по личным делам, там и погиб. Он был на борту внутреннего рейса, произошла авиакатастрофа, не выжил никто. Вероника наводила справки, но инсценировку не похожа. Исследователи и его бывшие подельники убеждены, что Суражный погиб тогда». С момента его смерти он нигде не мелькал, его никто не видел до того, как он явился в больницу. Следовательно, за ареной пришел мертвец? Знаю, знаю, верится с трудом, вздохнула Ланфен. Лично я сейчас вижу тут два варианта: либо Суражный все же устроил инсценировку, обманув полицию, либо программа распознавания лиц ошиблась, и это был не он. Вероника продолжит искать. Не надо. Он очень редко прерывал ее. Гробовщик отличался змеиным терпением и безупречной вежливостью. Поэтому она даже решила, что ей послышалось. Но нет. Его лицо было повернуто к ней, и Ланфен могла только радоваться, что невидящие глаза скрывают зеркальные очки. «Почему не надо?» – удивилась она. «Потому что я сам этим займусь. На несколько дней мне придется исчезнуть. Я буду недоступен для личных встреч». «Но и ты, и участники можете звонить по телефону, который я оставил. Если будет возможность, я отвечу». Она не стала спрашивать о том, что он собирается делать. Знала, что это бесполезно. Гробовщик десятилетиями выслеживал опасных преступников. Знал то, о чем не догадывалась даже полиция. По сравнению с тем опытом, Сергей Суражный был для него мелкой сошкой. Но ведь и не в Суражном сейчас проблема. Ланфен утром чуяла. Тот, кто стоит за ним, и Хелен Робинсон, гораздо опаснее, чем они могут предположить. Она не выдержала, обошла кресло мужчины, остановилась у него за спиной и опустила руки ему на плечи. Осторожно массируя мышцы, она чувствовала, какими тонкими они стали, как близко теперь кости. «Мне не нравится, что ты действуешь в таком состоянии», – признала Ланфен. «Мне доводилось охотиться и в худшем положении». Слабое утешение. «Я не утешаю тебя. Нет причин для этого». «А как же твои глаза?» – настаивала она. «Ты хоть раз охотился вслепую?» «Нет. Поэтому мне и придется исчезнуть на пару дней». «Ты очень сильно рискуешь». «Никогда и не было иначе». Владимир положил свою руку поверх ее руки. «Просто раньше это никого не беспокоило». «Кроме тебя самого?» Включая меня самого». Ты единственный, кто обо мне беспокоится. Не надо так. А по-другому и не получается. Мы не знаем, кто пытается добраться до Тронова. Возможно, этот человек достаточно умен, чтобы понять, что ты для него угроза. А ты засветил свое настоящее имя. Я уже ни в чем не уверена. Тогда просто отгородись от этого, посоветовал он. Не беспокойся о том, на что не можешь повлиять. Помогай другим. Кстати, о других. «С ними ведь тоже все непросто», — указал Ланфен. «Никто пока не подходил ко мне, чтобы обсудить тебя. Никто не отказался от участия в проекте, но...» «Некоторые узнали тебя. Они напряжены, смущены, не знают, как реагировать». «Идиотов среди участников этого проекта нет, так что разберутся». Слишком все это опасно стало. Я видела их реакцию, общалась с ними позже. Трое человек уже знают, кто ты такой, я уверена. «Четверо!» – поправил гробовщик. «Четверо участников знают, кто я такой. Просто один ведет себя умнее, чем остальные». Север любил свою семью. В этом он никогда не сомневался. Но ему все равно иногда нужны были такие моменты, когда он один, свободен, силен и может делать что угодно. Здесь, на пустой дороге, окруженный снежными полями, он особенно остро ощущал это. Прелесть путешествия в том, что потом можно вернуться домой. Север не собирался отказываться от тихого счастья, которое досталось ему с непередаваемым трудом, но он был рад такой возможности, как эта поездка. Кому-то нужно было побывать в колонии, где сидела Елена Рязанова, поговорить с руководством и персоналом, с людьми, которые ее помнят, потому что тот срок, по сути, был последним периодом, когда Елена хоть вынуждена, а все же с кем-то общалась. Выйдя на свободу, она держалась в стороне от людей, а ее переговоры с клиентами ценной информации дать не могли. Север знал, что лучше сделать это одному. Все знали. От Вероники с ее хакерскими навыками больше толку в Москве, да и к работе в команде она больше склонна. А он не имел ничего против дальней поездки, пусть и в такой мороз. Единственным, что его сейчас беспокоило, была незащищенность Вероники. Пока что непосредственно за ними никто не охотится, но такого можно ждать в любой момент, учитывая, что повторное нападение на Арину сорвалось. Северу было спокойней, когда он лично защищал жену, а он считал ее женой, несмотря на то, что штампов в паспорте пока не было. Тут им удалось найти компромисс. Во время его отсутствия Вероника перебиралась жить к Алисе и Дамиру. Они были друзьями, поэтому в их надежности Север не сомневался. Дамир, конечно, тихий, но его спокойствие – это не слабость. Слабый не стал бы первым победителем проекта и одним из самых успешных игроков. Поэтому Северу удалось отстраниться от мысли о том, что осталось в Москве, и сосредоточиться на цели своей поездки. Понятное дело, в колонии его никто не ждал, и ему там были не рады. Но для того и существует проект, чтобы содействовать в нужные моменты. О встрече с начальником колонии договорился Артур, нынешний куратор, а в прошлом полицейский. Пока для Севера более ценного источника данных просто не было. Дороги были расчищены не везде, путешествие отняло больше времени, чем он думал, так что до колонии он добрался только на следующее утро. Февральские снегопады окружили эти места благородным, роскошным даже пейзажем. Хотя осенью, должно быть, это была угнетающая картина горстка старых, черных от времени домиков и темные стены леса. Несмотря на базовые меры предосторожности и охрану, колония поселения все равно была несравнима с настоящей тюрьмой. Сюда отправляли в худшем случае за преступления средней степени тяжести, да и то редко. В основном тут сидели такие, как Елена, нарушившие закон первый раз и не несущие угрозы обществу. Дорогой внедорожник Севера мгновенно привлекал внимание На него косились с удивлением и недовольством, причем не только заключенные, но и охранники. У последних недовольство было даже больше. Должно быть, решили, что проверяющего прислали. Московские номера на это намекали. Но останавливаться или собираться у машины никто не решился. Тут все спешили по своим делам. Севера это внимание не смущало. Он легко игнорировал людей, если они не были опасны или интересны. Он не видел смысла откладывать главную цель своего визита, поэтому сразу направился к зданию администрации. Начальник колонии мог бы устроить демонстрацию власти, заставляя Севера ждать в холодном коридоре, но не стал опускаться до такой мелочности. Гостя из Москвы он принял сразу. В колонии управлял мужчина лет 50, в военной выправке, мрачный, всех разглядывавший из-под лобья. Это не было очередным знаком недовольства, скорее общей привычкой. Он гармонично смотрелся в просторном и пустом кабинете, обставленном еще по советскому стандарту. Из новых вещей здесь был только компьютер, да и то выключенный. «Я уже знаю, зачем вы приехали», заявил начальник колонии, без лишних сомнений, опуская приветствие. В его кабинете было не так холодно, как в коридоре, но Север довольно быстро пожалел, что снял куртку. Начальник колонии, носивший стандартную форму, на холод не реагировал. «Из-за Елены Рязановой». «Само по себе это бы ничего не объясняло, но мне известно, что она натворила. Я послал данные по ней в полицию, так что я не хочу знать, почему она нужна». «Но что-то знать вы явно хотите», – заметил Север. «Зачем вам она? Вы кто ей вообще?» «Ей? Никто. Я частный детектив, наняты друзьями ее жертвы», – убежденно солгал Север. В Москве такая версия у него бы не прокатила. Его слишком часто показывали по телевизору, интервью с ним ставили в журналы и на интернет-сайты. Даже те, кто от современного искусства был далек, слышали его имя, пусть и не зная, чем именно он занимается. Но здесь, в провинциальной колонии-поселении, столичная богема была все равно, что белки в лесу. Все одинаковые и не слишком важные. «Не терплю частных детективов», – буркнул начальник колонии. Лезете не в свое дело и усложняете жизнь нормальным следователям. Тогда не буду заставлять вас терпеть мое общество слишком долго. Расскажите мне про Елену Рязанову и разойдемся. Нечего про нее рассказывать. Когда такие женщины сюда попадают, они ведут себя по-разному. Но основные модели поведения есть. Одни сразу начинают права качать, другие давят на жалость. Третьи стараются нести мир и любовь. Четвертые замыкаются в себе и шарахаются от каждой тени. Рязанова была из четвертых. Когда ее привезли, она почти ни с кем не разговаривала, старалась забиться в угол. А таких здесь не любят. На нее нападали? Ее били. Была бы помоложе и покрасивее, могли бы использовать сами знаете как. Но, насколько мне известно, ее только били. Чисто в профилактических целях. То есть не сильно. И в лазарет она ни разу не попадала а потом она уже при спонсоре ходила, и ее перестали трогать. «При ком ходила?» уточнил Север. «Покровительница у нее появилась». «В смысле?» «Не знаю, в каком смысле. Я такими вещами не интересуюсь», отрезал начальник колонии. «Ходили они вдвоем, как подруги. Больше никто ничего не видел. Весь свой срок Рязанова общалась только с ней. Других подруг у нее не было». «Очень любопытно», «И что же это за защитница такая?» Выяснилось, что каким-то образом Елена сошлась со своей полной противоположностью. Наталья Загорова людей не боялась, отличалась вздорным, шумным нравом и шальным бесстрашием. В колонию она попала по глупости, напилась и разбила несколько витрин в магазинах. Отбывать свой срок Наталья приехала раньше, чем Елена. Сначала она на новенькую не обращала внимания, при ней постоянно была свита. Но когда Рязанова в очередной раз избили, Наталья решила взять ее под крыло. С тех пор они практически не расставались. Инициатором была Елена. Такое общество ей нужно было для выживания. Но нельзя сказать, что Наталья просто позволяла ей находиться рядом. Она активно оберегала подругу. Красноречивее всего об этом свидетельствовал тот факт, что Наталья могла освободиться раньше, чем Елена, условно-досрочно. Но она напала на охранницу без особой на то причины, и срок заключения продлили. Начальник колонии не сомневался, что она просто хотела остаться, пока ее протяжение окажется на воле. «Хотя, как по мне, так лучше бы освободилась тогда и катилась на все четыре стороны», вздохнул он. От Загоровой всегда было больше проблем, чем от Рязановой. Рязанова она как тень. Вроде она есть, но она все время где-то в стороне, никому не мешает, что ей скажешь, что она и делает. А Загорова, «В каждой бочке затычка, права постоянно качает, потому что ей это нужно для поддержания собственного авторитета». Разглядывая фотографию Натальи Загоровой, Север готов был поверить, что такая нигде не пропадет. Со снимка на него смотрела рослая и весьма полное бабища с грубыми чертами лица и мрачным взглядом. Чтобы усилить и без того медвежий облик, Наталья показательно не ухаживала за собой. Брови срослись на переносице, губы оставались обветренными, Коротко остриженные волосы торчали во все стороны, потому что мыло она их крайне редко. Ее избегали многие заключенные, даже те, кто сами в авторитетах ходили. С ней проще было не связываться. В колонии Наталья напоминала акулу, которую сторонились все, кроме рыб, прилипал. «К счастью, освободились по итогу обе», завершил начальник колонии. «Больше я их не видел и рад этому. Рязанову точно не увижу». Если она действительно совершила то, о чем я слышал, ее сюда не отправят. А Загорова? Она чем занялась? Не знаю и знать не хочу, но сильно сомневаюсь, что она одумалась и живет сознательной жизнью. Наталья Загорова была важна для них. Похоже, она имела на Елену огромное влияние. Что, если из-за нее флористка и изменилась настолько сильно? Но начальник колонии об этом рассказать ничего не мог, и Север сосредоточился на других вопросах. Вы слышали о том, что якобы сделала Елена? Вы верите, что она могла пойти на такое? А черт ее знает. Про тихий омут слышали когда-нибудь? Вот и она такая, тихая, тихая, а потом удивляет. Мне она показалась трусливой настолько, что она в принципе не способна была на прямое нападение. Но я ей не мамка и не нянька, чтобы в душе ее трепетно разбираться. У меня таких полная колония, и мне плевать, что у них там в башке творится. «Мне нужно, чтобы они отбыли свой срок здесь и не померли сами и никого не убили в процессе. Больше мне вам сказать нечего. Хотя можете еще почитать личные дела рязанова и Загоровой. У вас все?» Изначально это действительно было все. Но своим последним монологом начальник колонии неожиданно подал Северу идею. «Почти. Скажите, пока Елена и Наталья отбывали тут срок, в колонии были какие-нибудь подозрительные смерти?» Э что?» Север и сам пока не понимал, к чему идет. Двигался скорее интуитивно, но отступать не собирался. «Было такое, что кто-то из заключенных умер, скажем, от яда, болезни или чего-то подобного. Кто-нибудь вообще в те два года умер?» Если Загорова действительно сильно повлияло на Елену, то и обучение обращению с ядами должно было начаться здесь, потому что при нападении на Арину Флористка уже действовала слишком уверенно для новичка. «Вы издеваетесь?» Укоризненно посмотрел на него начальник колонии. «Нет, мне правда надо знать. Я не помню, когда конкретно кто умер. А что, здесь так часто умирают люди? Иногда случается. Не курорт все-таки. Все вам нужно знать». Продолжая выражать недовольство, начальник все-таки включил компьютер. Было очевидно, что с машины он обращается неуверенно, но система не делала для него поблажек. Архивы хранились только там. Видимо, в адрес Севера с рекомендацией выступили очень уважаемые люди, потому что желание просто выкинуть его вон начальник колонии не скрывал. Но все равно не делал этого, а старался найти ответ. И нашел. Есть. Три человека померли за эти два года. А причина смерти? Этого я вам не скажу. Тут сплошные медицинские словечки. Шли бы вы в фельдшерицу беспокоить с этим? Она в лазарете. Это здание справа от администрации. Пусть она вам рассказывает, кто, когда и почему тут помер. Идите, я ей позвоню, чтобы она вам ответила. Поговорите с ней и сразу уезжайте. Сюда можете не возвращаться. Я вам все сказал. много благодарен, усмехнулся Север. А я уж как рад. Что ж... Теперь предстояло выдержать только ментальную битву с местной фельдшерицей. Север уже видел достаточно представителей здешнего персонала, чтобы понимать, что в лазарете его ждет медведь. Но это и понятно. Заключенные – публика сложная, и работать с ними может только человек, который способен за себя постоять. Однако его догадки, какими бы реалистичными они ни были, не подтвердились, потому что у дверей кабинета его встречала молодая девушка, Невысокая, тоненькая и хрупкая. Она смотрелась настолько неуместно среди этих холодных мрачных стен, что Север растерялся, не зная, что сказать. Для него это было редкостью. «Вы что ли столичный детектив?» Подозрительно покосилась на него девушка. Из-за плохого отопления она была вынуждена намотать поверх халата пуховый платок. С учетом тонкой комплекции это делало ее похожей на огромного цыпленка. «Я», подтвердил Север. «У меня такое ощущение, что я вас где-то видела». Судя по стопке журналов на столе, девушка как раз богемной жизнью интересовалась, и это севера не радовало. «Не думаю, я в этих местах впервые», поспешил заверить ее он. «Да уж, сюда просто так не катаются. Мне Антон Михайлович позвонил. Сказал, что вам нужно. Это странная просьба». «Но и работа у меня нетипичная. Надеюсь, вы мне сможете помочь». «Смогу» вздохнула девушка. «Людей здесь умирает не очень много, но все равно это каждый раз тяжело. Я всех помню». Она провела его в свой кабинет. Чувствовалось, что при ограниченных ресурсах она старалась создать здесь хоть какое-то ощущение уюта. Увешала стены фотографиями и картинами, рассадила на полках мягкие игрушки, поставила на подоконник искусственные цветы. Живые, видно, при таком морозе увидали. Юная медичка была здесь не к месту, со своей комплекцией, чрезмерной ответственностью и эмоциональностью. И тем не менее, раз она помнила Елену Рязанову, она тут проработала уже несколько лет и уезжать не собиралась. Север не был уверен, что это к лучшему. «Чай будете?» – поинтересовалась она. «Будете, конечно. Наверняка вы замерзли в кабинете Антона Михайловича». «Был бы признателен», – кивнул Север. «И за чай?» и за рассказ о том, кто здесь умер. Антон Михайлович сказал, что в нужный мне срок три человека. Правильно сказал, вздохнула медичка. Это очень грустно. Вас кто-то конкретно интересует? Нет, хотел бы про все случаи узнать. Сдается мне, что вы все-таки проводите проверку колонии, хоть и детективом назвались. Ну да ладно, не мое это дело. Мне скрывать нечего. Чашки в ее кабинете были с персонажами из мультфильмов. Север надеялся, что она уволится из колонии в ближайшее время. Медичка достала чайные пакетики, залила их кипятком из обмотанного изолентой электрочайника. В воздухе сразу же запахло малиной. Девушка ненадолго задумалась, словно перебирая в уме факты. Потом сказала. «Марина Аверина, она, пожалуй, умерла первой из троих в нужный вам период, но не здесь». «В смысле? Тогда какое отношение она имеет к моему запросу?» Она была заключенной. Многоплодная беременность – сложный случай на фоне врожденной сердечной недостаточности. В колонии у нее начались роды, но я, зная об особенностях ее ситуации, сразу отправила ее в городскую больницу. Не помогло. Она умерла при родах, детки выжили. Поскольку на тот момент она являлась заключенной, естественно, ее смерть зарегистрирована у нас. Очень жалко ее. Воистину, кто еще? Еще была Ирина Михайловна, в смысле Ирина Тюрина. Не знаю как, но она умудрялась чаще других алкоголь доставать и всегда пьяной ходила. Другие тоже так хотят, но им удается помешать, а ей никто не мог. Она говорила, что всю жизнь пила и до смерти будет пить. Угадала вот. У нее в доме ночью пожар начался. Не по ее вине. Здесь в домиках проводка не лучшая, и я не помню, что именно загорелась но пожарные сказали «Несчастный случай, без вариантов». Ирина Михайловна тогда опять пьяная была. Сама выйти не смогла, хотя пожар не сильный. «Сгорела?» «Не сразу. Ее вынесли оттуда, ко мне доставили. А что мне делать при таком поражении? Я вызвала бригаду из города. Но это год назад было. Тоже зима, заносы. Они не успели. Когда они прибыли, Ирина Михайловна уже была мертва. Ни одна из этих смертей не могла иметь отношение к Елене. Смысла не было. Север расстройства как такового не чувствовал. Он и не надеялся, что его наскоро сплетенная теория к чему-то приведет. А третий случай, поинтересовался он, это было в большей степени стремлением отсрочить момент, когда ему придется возвращаться в промерзшую машину, чем реальной надеждой узнать нечто важное. Соня Антипенко. Очень-очень печальный случай помрачнела Медичка. «Терпеть такие не могу. Я после них месяцами сплю плохо». «Почему?» «Потому что думаю все, что могла бы помочь человеку и не помогла. Какой из меня после этого врач?» «Думаю, что все-таки хороший, раз у вас появляется сожаление». «А что именно произошло с Соней?» «Она отравилась и очень сильно», ответила девушка. «Не знаю чем, и она не знала». Говорила, что ела тоже, что и все. Лукавила, наверное. Соня сидела за хранение наркотиков. Возможно, это как-то связано. Не знаю. Я в жизни такого сильного отравления не видела. Бедняжка рвало: сначала едой, потом кровью даже. Диарея не прекращалась. Живот болел так, что она криком кричала. Я все перепробовала, что у меня было. Но разве это много? Нам ведь по-настоящему сильных препаратов не дают. Я ей даже настоящее обезболивающее дать не могла. Я попробовала связаться с городской больницей, просила о помощи. Но они, как узнали, что речь о пищевом отравлении, сказали мне справляться самой. Мол, у них все переполнено, не хватало им еще зечки, которую постоянно проносит Как-то так. Я надеялась, что она справится. Молодая ведь, тридцати не было и ничем серьезно не болела. Да не повезло. У нее даже не было родственников, которые пожелали бы ее забрать. Так и захоронили на ближайшем кладбище. Чувствовалось, что медичку действительно печалит судьба заключенной. Север же сейчас думал о другом. Похоже, он не целясь задел нечто серьезное. Необъяснимое отравление – нетипичные симптомы. Может, совпадение? А что, если нет? Скажите, а когда заключенные болеют, другие их навещают? осведомился он. Бывает иногда, если они подружились. Тут же не тюрьма, они свободно по колонии перемещаются. Я благодарна тем, кто навещает. Во-первых, это по-людски. Во-вторых, они мне здорово помогают, если загрузка большая. Могут помыть, покормить своих. Действительно по-людски. Вы не помните, не приходила ли Антипенко Елена Рязанова? Я слабо представляю, кто это. Покачала головой медичка. А память у меня хорошая. Лица и имена мгновенно запоминаю. Если я не помню эту Рязанову, значит, она сюда не приходила. Что ж, вот и вся красивая теория. Все-таки совпадение. Север отставил в сторону чашку и, готовясь уходить, спросил уже между делом. А вообще Соню хоть кто-то навещал? Конечно, с ее симптомами ей постоянно помощь нужна была. Она же слабая совсем стала, кормить ее, подмывать и все такое. К счастью, к ней подруга регулярно ходила, она меня очень спасала. «Вы не помните, как звали эту подругу?» Наталья Загорова. Без тени сомнений ответила девушка. «Я ей так благодарна, что в жизни это имя не забуду. Наташу в колонии не очень любили, вам это наверняка сказали. Но я-то знаю, какой она на самом деле добрый и светлый человек». Она одна навещала Соню до самой смерти. «Она не могла оставить все это здесь», – решительно заявила Алиса. «То есть убить человека могла, а цветы бросить нет?» – удивился Дамир. «Разве это не очевидно?» Каждый квадратный метр дома Елены Рязановой был отдан цветам. Чувствовалось, что она даже перепланировку провела, чтобы ее зеленым питомцам достались лучшие условия полноценной семье, особенно с детьми. Здесь было бы неудобно. Растениям в самый раз. Рабочая зона флористки была ограничена и ограждена от той, где размещались комнатные растения. Елена спала рядом с ними, обедала, установила для них специальные лампы и обогреватели. Весь свой немалый доход она тратила на цветы. Ее действительно не интересовали деньги как таковые. В ее жизни была совсем другая страсть. Думаю, «Тут какой-нибудь диагноз найдется», заметила Алиса, фотографируя окружающее пространство на мобильный телефон. «Пусть Ланфин посмотрит, может, что и скажет». Судя по пространству, цветов раньше было больше, но за ними некому было ухаживать, когда Елена отправилась в тюрьму, и по возвращении ее встречали истлевшие листья. Это все равно, что обнаружить трупы домашних животных, пожалуй. Рязанова тут же начала восстанавливать запас, Могла бы за год наверстать упущенное, благо деньги позволяли, но она этого почему-то не сделала. Наверняка что-то ей помешало, но что Алиса не представляла. Изначально Дамир вообще хотел ехать сюда без нее. Он всегда был склонен оберегать ее, а за месяцы беременности эта опека достигла колоссальных высот. Однако Алиса воспротивилась. Она устала ощущать себя хрустальной вазой, для которой выйти из дома уже подвиг поэтому Юрика они оставили под присмотром Вероники, которая пока жила у них, а сами отправились на осмотр дома Елены Рязановой. Тут для нее было даже не жилище, а какой-то импровизированный храм цветов. Помимо них и рабочих инструментов, в коттедже, как и сообщалось в отчетах полиции, ничего не было. Снова не следа токсина, использованного против Арины. Но дом точно не выглядел покинутым. Елена жила тут до последнего, Это подтвердили ее соседи. «Ты смотри, какая штука!» Алиса осторожно дотронулась до мертвой орхидеи. Она действительно любила все это. Судя по состоянию ее мастерской, она точно знала, к чему готовиться, когда это состоится. Знала, что ей придется скрываться. Почему она не вывезла цветы заранее? Может, не хотела увеличивать риск. Если бы она начала увозить горшки с цветами, это бы заметили. Она привлекла бы ненужное внимание. Зачем повышать вероятность собственной поимки из-за каких-то цветов? Затем, что для нее это были не какие-то цветы. Это была ее семья. Обрати внимание, она отдала им лучшие места в доме. Семью не бросают. Вот если гипотетически ты бы совершил какое-то преступление и собирался бежать, разве ты бы бросил меня и Юрика здесь? Особенно зная, что мы без тебя долго не протянем. «Я даже не знаю, что меня больше напрягает в этой ситуации. Мои гипотетические бега или то, что ты сравниваешь себя и моего сына с горшочными растениями?» – возмутился Дамир. «Не дуйся, отвечай». «Ты прекрасно знаешь, что не бросил бы». «Вот и она бы не бросила», – заключила Алиса. «У нее не было ни то, что семьи, друзей даже. Никого не было, кроме этих цветов. А она их тут гнить оставила». «Это не аргумент» а интуитивное предположение. «У тебя есть что-то получше?» «Нет, я как раз считаю, что нам здесь нечего ловить. Но ну давай еще осмотрим задний двор». Участок, примыкающий к дому, тоже поражал. Он был разделен на открытые грядки, где Елена выращивала цветы летом, и зимние теплицы. Причем в случае ее дома теплицы не были просто целлофаном, натянутым на металлический каркас. Внутри была обустроена высокотехнологичная система освещения, обогрева и полива. За счет этого растения продолжали цвести даже в самые лютые морозы. Правда, полиция, проводившая обыск, отключила компьютер, и теперь умирание началось и в теплицах. Алиса считала это варварством, но с точки зрения закона все было сделано верно. Чтобы побыстрее осмотреть заснеженный участок, они с Дамиром разделились. Он отправился в дальнюю часть цветника, Алиса же осталась неподалеку от теплиц. Она хотела, чтобы так было. Ей нужно было позвонить. Может, Дамир и не поверил в ее теорию с брошенными цветами, но Алиса чувствовала – это важный знак, который можно использовать. Она пока не знала, как, а значит, ей нужен был совет того, кто в таких делах разбирается. Когда на общем собрании в зал вошел гробовщик, она узнала его сразу. К собственному удивлению – Страха или неприязни Алиса не почувствовала. Может, из-за шока или по другой причине. Она не сомневалась, что он не угроза, потому что верила Ланфен. Если кто и знает его по-настоящему, то только она. Алиса видела, что дамер преступника не узнал и не собиралась ему ничего рассказывать. Он в жизни не позволил бы ей общаться с серийным убийцей. В мире его гиперопеки это было бы катастрофой. Она и сама не планировала сближаться с гробовщиком. Алиса ни на секунду не забывала, кто он, и не тешила себя иллюзией, что он не опасен. Но от разговора по телефону точно ничего не будет. Он ответил быстро, после первого гудка. «Слушаю». Голос был негромкий, спокойный, и никаких мурашек от него не было. В целом гробовщик оказался гораздо менее мистическим существом, чем представляла себе Алиса. «Это Алиса Корнеева. Вы сказали, что вам можно звонить, если нужно будет посоветоваться по расследованию». «Сказал. И подтверждаю, что это правильная идея». Вероятно, нужно было сказать ему, что она знает правду. Но казалось, что сейчас это не в тему. Может, он и сам догадался. Чтобы не усложнять ситуацию, Алиса решила сосредоточиться на деле, а не на том, кем является ее собеседник. Есть одна теория. Дамир мне не верит, но мне кажется, что это важно. Она рассказала ему все, что обсуждала с Дамиром. Про цветы, их роль в жизни Елены, понимание семьи. Не было обстоятельств, которые побудили бы флористку отказаться от растений. Они были ей дороже, чем деньги, поэтому и подкуп, и шантаж тут не подходили. Я считаю, что Елена мертва, заключила Алиса. Только вот не знаю, когда ее убили. По идее, до преступления потому что действия Хелен Робинсон не похожи на то описание поведения Елены, которое мы имеем. В то же время я вижу, что дом обставлен с любовью к растениям. В мастерской все очень четко оформлено. Как раз так, как сделала бы Елена. Короче, я запуталась. Вы не запутались, Алиса. Вам просто не хватает данных. Поэтому я предлагаю вам сосредоточиться на поиске данных, вместо того, чтобы делать выводы. С выводами вы всегда успеете. «Какой самый простой способ узнать, мертва Елена Рязанова или нет?» «Ну, увидеть ее». «Или увидеть тело, если она все-таки мертва», – уточнил Владимир. «Думайте о настоящем, а не о прошлом или будущем. Избавьтесь от оценочного суждения. Просто собирайте факты». «О чем вы?» «Вы сейчас в доме Елены, не так ли?» «Да». «Тогда поставьте перед собой только один вопрос». «Ответ на который вы точно можете получить. Находится ли там труп Елены Рязановой?» «Нет, конечно», – фыркнула Алиса. «Вы издеваетесь?» «Нет, я действительно спрашиваю. Откуда вы знаете, что нет? Вы все осмотрели? Вы своими глазами видели, что трупа нигде нет?» «Нет, но...» «Как он может быть здесь? Полиция же проводила обыск. Если бы здесь был труп, его бы нашли». «Не обязательно», – Возможно, полиция страдала от тех же заблуждений, что и вы. И тогда у них не было ни шанса ничего найти. Освободитесь от стереотипов. Загородный дом Елены – хорошее место для убийства. Если бы мне нужно было избавиться от нее, я бы сделал это именно там. От него такие слова звучали особенно зловеще. Почему? – только и смогла спросить Алиса. График перемещения Елены – при всей своей предсказуемости, был ограничен. Там было всего три пункта – два постоянных и один переменный. Переменный пункт – это места ее работы. Как правило, публичные мероприятия, где она все время на виду, где к ней постоянно обращаются. Убивать ее в таких обстоятельствах было бы нелепо. Один постоянный пункт – ее городская студия. Но это место на виду всех, в жилом массиве, с плохой звукоизоляцией. Сам акт убийства может быть проведен там, но вынести тело было бы проблематично. Да и зачем такие сложности? Ведь есть пункт номер три – загородный дом. Там Елена находилась больше всего времени, была одна. Никто не заметил бы, если бы на нее напали. И тело на участке спрятать очень просто. Да, я бы сделал это там. Алиса поняла, что поторопилась с выводами. Его голос все-таки мог пробирать до дрожжи. Но... где искать? Она растерянно огляделась по сторонам. Ее со всех сторон окружала нетронутая целина белого снега, выпавшего этой ночью. Где могли спрятать тело так, что полиция его упустила? Это же не монетка. Это труп. А как вы думаете? Должен признать, я весьма уважительно отношусь к вашим способностям. И ваша нынешняя теория показывает, что не зря. Расскажите мне, что вы видите перед собой. И давайте вместе подумаем, где искать тело. Если оно, конечно, на участке. Ну, в доме его нет. Там все в цветах. Нет ни пятен, ни запаха. Но было бы нелогично прятать его в доме, когда есть участок. Все верно. Ваше предположение. Его закопали на грядках? Неуверенно произнесла Алиса. Да, это очень просто. Умеренно эффективно. Но в нашем случае не подходит. На этом участке профессионально выращивались цветы. Наличие в земле тела могло повлиять на их внешний вид, а значит, дать наводку окружающим. Вряд ли простой финансист, коим Владимир Армейцев представил себя другим участником, мог сходу до этого додуматься. Но он не притворялся в разговоре с ней, не пытался скрыть собственные навыки. Значит, уже понял, что она его узнала. Алиса понятия не имела, хорошо это или плохо. Но он ведь прав. Зимой труп в землю не зароешь, а летом свежая яма на безупречных грядках будет видна. Теплицы ведь тоже отпадают, так? Видите, вы и сами все знаете. По голосу можно было догадаться, что Владимир улыбается. В них используется особая почва и существует свой микроклимат. И что? Запах. А, даже если труп в земле, поразилась Алиса. Глубоко зарыть его в теплице не получилось бы. Вероятнее всего, для обогрева и полива там проложены специальные трубы. И нечто столь крупное, как человеческое тело, можно прятать только над ними. Увеличение температуры повлияло бы на разложение и... Можете не продолжать, я поняла. Но тогда трупы здесь нет. Теплица и грядки – это все, что вы видите на участке, Алиса. Земля, отдана по цветы. Занимала большую часть приусадебного участка, но не все пространство. Тут были небольшие постройки для хранения инвентаря и инструментов, но в них не было даже намека на мертвое тело. К этому моменту Дамир вернулся к ней. Увидел, что она разговаривает по телефону и не стал ни о чем спрашивать. Он следовал за ней, пока она осматривала участок. Алисе так было спокойней. Она не хотела находить труп в одиночку. Но трупа не было. Снежная целина уже была испещрена ее следами, она не раз обошла участок, а толку ноль. «Это все, что вы нашли, Алиса», – поинтересовался Владимир. «Мы можем заключить, что тела на участке точно нет?» «Ну, тут еще какое-то стекло на земле валяется. Вокруг него нет снега, и оно запотелое изнутри». «Это компостная яма», – подсказал Дамир. «Дамир говорит, что это компостная яма». Она большая? Да, вполне. Труп туда влез бы? Думаю, да. Тогда поздравляю, сообщил гробовщик. Вам осталось проверить только эту часть территории. И все, у вас будет однозначный ответ. Но строго между нами. Если бы я прятал труп, я бы сделал это именно там. Запах скрыт идеально. Разложение идет быстро. Никто в здравом уме там рыться не будет. Удачи! Он повесил трубку, не дожидаясь ее ответа. Алиса понимала, что он сказал верно. Вот только она была не уверена, что готова к этому однозначному ответу. Даже сейчас, когда крышка была закрыта, на морозном воздухе она все равно улавливала специфическую вонь, исходившую от компостной ямы. Возиться с тем, что скрывалось внутри, точно не хотелось. Однако мнение серийного убийцы сложно было игнорировать. Кому-то звонила? «И почему мы здесь стоим?» поинтересовался Дамир. Армейцеву звонила. «Он же у нас типа лидер, помнишь? Хотела узнать, что он думает. Он согласен с моей теорией о том, что Елена мертва». «А почему я про эту теорию впервые слышу?» «Потому что я ее только что додумала. Короче, он предполагает, что если ее действительно убили, то могли бросить здесь». «Сильно сомневаюсь, что это так. Но если тебя это беспокоит, «Можем проверить». Дамир, в отличие от нее, смотрел на ситуацию спокойно. Может, потому, что не верил в теорию с убийством или просто в силу характера. Он действовал, чтобы опровергнуть версию Армейцева, и это придавало ему сил. Он заставил свою спутницу отойти в сторону, принес из подсобки инструменты Елены и только тогда откинул в сторону стеклянную крышку. Алиса предусмотрительно замотала лицо шарфиком, но это ее не спасло. Вонь все равно волнами хлынула наружу, пронзительная до слез в глазах. Дамир и вовсе инстинктивно отшатнулся, но быстро взял себя в руки. Хотя к работе он приступил лишь после того, как тоже замотал лицо. Вряд ли многие в 21 веке пользовались такими удобрениями, но в характер Елены это вполне вписывалось. Если она боялась, что химические вещества навредят цветам, то могла связаться с этой дрянью. Судя по валившему на морозе пару, Густая жижа под стеклом была тёплой, а летом и вовсе горячей. Алиса уже сочувствовала соседям. Однако сейчас главным было то, что мотыга, который Дамир проверял яму, проходила через удобрение свободно. «Нет там ничего», – буркнула Алиса. «Зря старались. Поехали домой. Мне нужно на пять часов закрыться в ванной». «Подожди-ка». «Что, нашёл что-то?» «Пока не знаю». Скорее всего, он уже знал, да только верить не хотел. Но Дамир не был бы собой, если бы добровольно отступил от того, что ему не нравится. Им факты нужны, какими бы они ни были. Наконец, ему удалось подцепить интересовавший его предмет и медленно, чтобы не уронить, поднять наверх. Коричневая жижа расступилась, открывая морозному воздуху и их шокированным взглядом, почти истлевшую человеческую голову с длинными, седыми волосами